Глава 51. Гость из прошлого. Египет, Каир, 14 ноября 2010 год. Алису буквально клотило от нервного напряжения. Всей душой рвалась она на юг, в Луксор, где сейчас решалась судьба тех, кто за 2 недели успел стать ей почти семьёй. Только Даниро она из-за того списка разумеется исключала. И в то же время Хохлова не могла не понять, что в своём нынешнем состоянии То есть без грамма паранормальных способностей, она там для них станет просто обузой. Алиса со злостью и отчаянием ударила кулаком в стену, даже не заметив боли. Будь проклята эта магия. Почему именно сейчас, когда особые знания и навыки, которыми, по словам Игоря и Марины, она обладала, были нужны как никогда, у неё не было к ним доступа? Почему она не могла сражаться плечом к плечу со своими спасителями против жутких воплощений потустороннего зла? Это несправедливо в конце концов. Многое отдала бы она сейчас, чтобы вернуть свои память и способности, очень многое. Нет хуже пытки, чем сидеть в четырёх стенах вдали от места событий и быть не в состоянии ничего сделать. Неожиданный стук в дверь номера заставил её вздрогнуть. Вообразив, что это вернулись Игорь и Марина, Алиса метнулась к двери и, не спрашивая, кто там, распахнула её. Однако на пороге стоял совсем незнакомый мужчина средних лет. При виде Хохловой его лицо отобразило необычайное волнение и радость. Боже мой, Алиса, это всё-таки ты. А я ведь не верил, считал тебя погибшей. Внутри Хохловой что-то оборвалось. Стоявший перед ней мужчина не вызывал никаких ассоциаций в её повреждённой памяти. А вот он, похоже, её знал. То, о чём она так мечтала с той поры, как пришла в себя в доме Игоря под Болговещенском. Наконец, свершилось. Её прошлое вернулось к ней. Этот незнакомец её воплощённый шанс вернуть саму себя и стать полноценной Алисой Хохловой, достойной соратницей Игоря и Марины. Соматошные мысли стадом джейранов пронеслись в её голове за те секунды, в течение которых она рассматривала неожиданного гостя, а на её лице, как в калейдоскопе, одна эмоция сменяла другую: неверие, волнение, радость и сомнение. Вы Его голос прервался. Что, знаете меня? Да что с тобой, Алиса? Это же я, твой наставник, Сергей Александрович Шостаков, точнее, бывший наставник. Ты же у нас теперь младший инквизитор. Простите, я ничего не помню своего прошлого. Так, да, всё понятно. Лицо Шостакова помарочнело. Таламия не убила тебя, но ты потеряла память. Может, впустишь меня в номер? Видишь ли, разговаривать на пороге как-то неудобно. Конечно, проходите, Алиса посторонилась. Против её воли откуда-то изнутри поднялась волна настороженности. Инквизитор, говорите? произнесла она, закрыв дверь номера и повернувшись к Шестакову. Значит, Игорь был прав, и я из Святого Ордена? Гость кивнул и тут же внезапно встревожился. Игорь? Какой Игорь? Не Логинов ли случайно? Кажется, у него именно такая фамилия, а что? Где ты с ним встречалась? «Он спас мне жизнь и с тех пор помогает. Он и его сестра». «Помогает? То есть он все еще где-то поблизости?» «Да. Он должен скоро вернуться. А в чем дело?» Алиса догадывалась в чем, так как помнила слова Игоря и Марины о напряженных отношениях между ними и Святым Орденом, но хотела, чтобы Шостаков озвучил это сам. «Нам нужно срочно отсюда ходить. Ты в большой опасности, девочка». «Нам? Простите, Сергей Александрович». Если у вас есть какие-то проблемы с Игорем, меня к ним приплетать не надо. Я уже говорила, что без всяких привлечений обязан я ему жизнью. Талами практически убила меня. И если бы не Игорь, мы бы сейчас с вами не разговаривали. До сих пор я видела от него только хорошее, и покидать его, а тем более Тайком и без всяких объяснений, не собираюсь. Шостаков вздрогнул. Но причины этому явно стало не только неожиданно жёсткое заявление бывшей ученицы Но и что-то ещё. Внезапно побледнев, инквизитор прислушался к чему-то недоступному для восприятия Алисы. До сих пор? наконец произнёс он с кривой улыбкой, более или менее совладав с нервами. Это ключевые слова в твоей речи. Логинов Эмак, а ты, вероятно, не помнишь, что это такое. Так я тебе напомню. Но прежде один вопрос. Ты в него часом не влюбилась? А вы уверены, что это ваше дело? Уверен, отрезал Шестаков. Потому что я за тебя отвечаю, потому что выписывал тебя со студенческих лет, когда в тебе только обнаружились особые таланты, и тебя взяли в школу ордена, потому что после гибели твоих родителей я заменил тебе их обоих. Так что помолчи немного и послушай, потому что мне есть что тебе рассказать. Эмак это человек с особым даром воздействовать на мир с помощью своих эмоций. Он может исцелить того, кому расположен от самой тяжёлой болезни, а когда приходит в ярость, то сеет вокруг смерть и разрушение. Знаешь, почему их опасались во все времена? Из-за их непредсказуемости. Потому что никогда не знаешь, какой стороной в следующую минуту обернётся магия. Именно из-за этого силу таких, как твой Игорь, блокировали во младенчестве. А почему же у него не заблокировали? Заблокировали, усмехнулся Шестаков. Но блок был снят. Криганты из высшей касты. Как его сестра? Так она ещё с ним, тем хуже. Криги сверхсущества, обращённые в козлу. И покон веков они противостоят Анхорам, стоящим на страже мира и порядка. Эмак, инициированный Кригом, по умолчанию ближе к тёмной стороне. Но Марина совсем не кажется мне злой. Они спасли меня и потом всё время помогали. Свитай наив. Это всего лишь значит, что ты им для чего-то нужна. Они воспользовались амнезией, чтобы изменить твоё мировоззрение. На самом деле всё не так радужно, как тебе представляется. Знаешь, сколько людей убил твой Мак в припадках гнева? Счёт идёт на многие десятки. Позвоночник Алисы буквально заледенел. Я вам не верю. Здорово же они промыли тебе мозги. У тебя пока только приятные впечатления от общения с Амагом, и он излучал на тебя лишь положительную энергию, но так будет не всегда. А любая вспышка его раздражения или просто неудовольствия, пусть даже не направленная на тебя лично, может тебе выйти боком. Сильная боль, слабость, самые различные виды недомоганий, подчас весьма неприятные это ещё цветочки. Но опаси тебя создатель разозлите его всерьёз. В этом случае я за твою жизнь не поручусь. Он очень хорошо ко мне относится и не причинит зла. Ой, Ли, могу тебе сходу назвать по крайней мере две возможные причины его хорошего к тебе отношения. Первая, о которой я уже упоминал. Ему зачем-то нужны твои особые таланты, в принципе, недоступные ни самому имагу, ни его криганке. А такие есть, поверь мне. Но сейчас они недоступны и мне, — возразила Хохлова. А он сделает всё, чтобы помочь тебе вернуть их, и, заработав таким образом твою признательность, попросит об ответной услуге, причём так попросит, что отказать ему ты не сможешь при всём желании. Цели Эмага нам неведомы, но присутствие рядом с ним его так называемой сестры из расы кригов очень тревожный знак. Вполне возможно, что оба они сейчас искусно маскируются, чтобы явить свою истинную сущность, когда пути назад у тебя уже не будет. Впрочем, весьма вероятен и второй мотив. Не исключено, что ты просто нравишься ему как женщина. Сама посуди. Молодая, красивая, абсолютно беспомощная практически идеальный вариант. Тебя отогрей, помоги, приласкай и готово. Вернее, подруги не найти, а эмагам не в первый спекулировать на лучших чувствах людей в угоду своим прихотям. Они всегда получают женщин, которых хотят банально сажая их на иглу из положительной энергии. А надоешь ему. Не пиши пропало. Логинова даже убивать тебя не придётся. Сама зачахнешь без его позитивных волн и быстренько руки на себя наложишь, и боломка будет такая, что и заядлым героинщикам не снилась. Кроме того, как думаешь, что с тобой будет, если он узнает, что ты пыталась его убить? Я? Хохлова была потрясена. Именно так, Алиса. Ты входила в команду ликвидаторов, которые охотились за Логиновым в период его истощения, и довелось именно тебе найти его в то время. Убила бы без колебаний, избавив тем самым мир от большой опасности, ибо сила этого эмага поистине велика. Так вот, если он об этом узнает, его отношение к тебе кардинально изменится. Её губы сжались. Вы что же угрожаете мне? Что, ты, Алиса, просто предупреждаю. Я ведь хочу тебе только добра находясь рядом с амагом ты будешь жить словно под дамокловым мечом умоляю тебя уйдём со мной пока ещё не поздно среди своих ты будешь в безопасности а я помогу тебе вернуть память и вновь стать той прежней алиса колебалась предложение шестакова было очень заманчивым ещё неделю назад она ухватилась бы за него не раздумывая но сейчас много изменилось нельзя сказать что она совсем не верила инквизитору доли истины в его словах была и скорее всего немалая но на его суждение наверняка наложило отпечаток вражда между эмагом и орденом о который Игорь честный её предупредил да он и Марина не рассказывали ей всего но причину этого ей чётко объяснила последняя алиса пусть и потерявшая память вышла из враждебного лагеря и доверять ей полностью они не могут Но и Макс с сестрой, в отличие от Шостакова, не пытаются выставить себя белыми и пушистыми, а Святой орден воплощение зла, хотя вполне могли бы, ведь её сознание сейчас чистый лист, на котором можно написать всё, что угодно. А ведь именно это и пытается сейчас сделать Шостаков. Кто его знает, действительно ли он её наставник или это часть легенды, направленной на то, чтобы заставить её вернуться в Святой орден, оставив Игоря Можно, конечно, было бы сейчас уйти с ним, а потом, вернув свою память и вновь став самостоятельной боевой единицей, сбежать из Ордена, если у нее к тому времени сохранится такое желание, и присоединиться к команде мага. Вот только в этом случае она раз и навсегда может разрушить тот хрупкий мостик доверия, который сейчас выстроен между нею и Игорем. Он и его сестра уже никогда не станут относиться к ней как к своей, а будут считать шпионкой Святого Ордена. Даже сейчас такая вероятность остаётся, особенно если они узнают, что она в своё время хотела из за Игорем. Подождите, а вдруг это тоже ложь? Алиса бросила взгляд на Шестакова. Тот вроде бы терпеливо ждал, пока она примет решение, но на его лбу появился спарина. Инквизитор, похоже, пасался в возвращении Игоря и дорогого быдал, чтобы к тому моменту оказаться как можно дальше отсюда. Скажите, а как вы меня нашли? Вдруг спросила Алиса. Давай, я тебе потом объясню все тонкости. Какое это сейчас имеет значение? Для меня большое, отрезал Хохлов. Меня отправила сюда руководство. Не хотя ответил Шостаков. Без особых объяснений и указаний назвали только гостиницу и этот номер. А я не привык обсуждать приказов, но увидев здесь тебя, понял, почему всё было сделано именно так. Мне предоставили свободу в оценке ситуации и принятии решений. Я уже говорил, что считал тебя погибшим. Подозреваю, что магистры получили информацию непосредственно от покровителя. Что ещё за покровитель? Ну один из высокопоставленных анкоров, Шестаков уже явно нервничал. Алиса, сейчас не время для таких вопросов. Эмма и Макс со своей крыганкой могут вот-вот вернуться. Нам бы лучше, вам бы лучше. Вам бы лучше, перебил его Алиса. Я остаюсь здесь. Что? Шестаков не поверил своим ушам. Вы слышали? Я никуда с вами не пойду и не оставлю Игоря. Девочка, ты совершаешь большую ошибку. Возможно, но знать этого наверняка не может никто, а я твёрдо намерен пройти избранным путём до конца, и путь мой совпадает с тем, который выберет Игорь Логинов. Инквизитор явно хотел ещё что-то сказать, но лицо его вдруг перекосилось, словно он услышал или почувствовал нечто страшное. Прощай, Алиса, глухо промолвил Шестаков. Надеюсь, тебе не придётся горько сожалеть об этом решении. С этими словами он метнулся к окну, приложив ладонь к стеклу, отчего створкам мгновенно тихо распахнулось. Вскочил на подоконник и спрыгнул. Алиса даже вскрикнуть не успела, как никак её номер находился на третьем этаже. Она немедленно подбежала к окну, ожидая увидеть его внизу, лежащего на земле и стонущего от боли, но ошиблась. Инквизитор стремительным аллёром двигался в сторону автостоянки. Каклова едва успела закрыть створку, как в дверь номера вновь постучали. Алиса подошла к двери и, дождавшись, когда дыхание несколько успокоится, спросила: "Кто там?" "Свои", лаконично отозвался голос Марины. Вне себя от радости Хохлова распахнула дверь. На сей раз это были те, кого она ждала. Все трое выглядели довольно-таки потрепанными, но главное живыми. Не сдержавшись, Алиса бросилась на шею Игорю. И спрятав лицо у него на груди проговорила: "Боже, как я рада, что вы все вернулись. Никогда больше меня не оставляйте, ладно?"